Я слышу аплодисменты. Зал полон. Сейчас я начну то, что неизменно вгоняет меня в бессонницу накануне. Лекцию. Ведущий сообщает, что я не нуждаюсь в представлениях, что есть совершеннейшая чушь, зачем тогда он вылез на сцену. Тем более, что многие зрители не вполне ясно сознают, кто я такой. Их привели друзья. Однако он все же сообщает кое-какие биографические сведения, говорит о моих качествах, о моих премиях, о миллионах экземпляров проданных книг. Благодарит организаторов и спонсоров и предоставляет слово мне. Я тоже начинаю с благодарностей. Говорю, что о самом главном и важном я написал в своих книгах. Но считаю, что у меня есть обязательство перед читателями показать человека, который стоит за своими фразами и абзацами. Объясняю, так уж устроен человек, что всегда находится в поисках любви и понимания. И потому мои книги неизменно будут лишь видимым кусочком горной вершины, укрытой облаками или острова в океане. Солнце освещает их, и все, кажется, стоит на своих местах, но под этим во тьме таится неведомое, идут непрестанные поиски самого себя. Я рассказываю о том, как трудно далось время раздирать и время сшивать, и что лишь теперь, перечитывая эту книгу, я начал понимать некоторые ее фрагменты, ибо творение выше Творца. Говорю о том, что читать интервью или слушать выступления автора, который пытается объяснить своих героев, занятие бессмысленное, написанное либо само себя объяснит, либо и прочтение не заслуживает. Когда писатель появляется на публике, он должен попытаться показать свою вселенную, а не объяснять смысл своей книги. И потому я начинаю говорить о личном. Некоторое время назад я был в Женеве и дал там серию интервью. Поскольку намеченный моей приятельницей ужин пришлось отменить, я отправился бродить по городу. Был чудесный вечер, пустынные улицы, оживленные бары и рестораны, и все было совершенно тихо, спокойно, прекрасно, как вдруг, как вдруг я понял, что нахожусь в полнейшем одиночестве. Разумеется, в том году мне уже случалось оставаться одному. Разумеется, в двух часах лета меня ожидала моя возлюбленная. Разумеется, после такого насыщенного и трудного дня Нет ничего лучше, чем пройтись по узеньким улочкам и переулкам старинного города, ни с кем, ни о чем не разговаривая, а просто любуясь окружающей тебя красотой. Однако на этот раз ощущение одиночества было гнетущим и тоскливым. Мне не с кем было разделить прелесть прогулки, некому высказать всплывающие в голове мысли. Я вынул из кармана мобильный телефон. В конце концов, в городе у меня имелось немало друзей. Но спохватился, что звонить кому-либо из них уже поздно подумал было не зайти ли в бар кто нибудь наверняка меня узнает и пригласит за свой столик но я поборол искушение и решил прожить эти мгновения до конца приходя к выводу что нет ничего хуже чем чувствовать что никому нет дела существуешь ты на свете или нет что никому не интересны твои представления о жизни что мир превосходнейшим образом может обойтись без твоего беспокойного присутствия я стал представлять сколько миллионов людей в эту минуту осознали собственную никчемность и убожество Как бы привлекательны, очаровательны, богаты не были они на самом деле. Только потому, что оказались в одиночестве сегодня вечером, и вчера, и, быть может, завтра, тоже будут одиноки. Студенты, которым не с кем провести время. Старики перед экраном телевизора. Бизнесмены в номерах отелей, вдруг задумавшиеся, есть ли хоть какой-нибудь смысл в том, чем они заняты. Женщины, которые красят ресницы и взбивают локоны, чтобы пойти в какой-нибудь бар, притворяясь, что общество им вовсе не нужно а важно лишь убедиться, что они еще могут привлекать внимание. Мужчины оглядывают их, пытаются завести разговор, а те отбивают любую попытку и сидят с неприступным видом, ибо в них играет комплекс неполноценности. И они боятся, что обнаружится, они матери-одиночки или мелкие служащие, не способные поддержать беседу о том, что происходит в мире, ибо они работают так тяжко, что у них не остается времени следить за новостями. Люди смотрятся в зеркало и считают себя уродливыми, Они уверены, что красота есть основа основ и довольствуются тем, что листают журналы, где все красивы, богаты, знамениты. Мужья и жены, покончив с ужином, хотели бы, может быть, поговорить, как в былое времена. Но существуют заботы и дела поважнее, а разговор может подождать до утра, которое не наступит никогда. В тот день я обедал со своей приятельницей, совсем недавно расставшейся с мужем, и она сказала мне, теперь я обрела свободу, о которой всегда мечтала. Это ложь никто не хочет такой свободы всем нужен рядом близкий человек перед которым у тебя есть обязательства с которым можно любоваться красотами женевы говорить о книгах интервью фильмах или просто поделиться бутербродом если два бутерброда купить не на что лучше съесть половину но вдвоем чем целый но в одиночестве лучше когда твое замечание о колокольне готического собора перебивает муж торопящийся домой потому что по телевизору будут передавать репортаж с важного футбольного матча или жена, застывшая перед витриной, чем когда перед тобой вся Женева, и тебе никто не помешает осмотреть ее всласть. Лучше страдать от голода, чем от одиночества, ибо когда ты один, я сейчас говорю об одиночестве не выбранном сознательно, а о том, которое мы обязаны принять, ты словно бы перестаешь быть частью рода человеческого. На другом берегу реки меня ждал роскошный номер отеля с внимательной обслугой и безупречным сервисом. Но вместо того, чтобы радоваться и гордиться тем, чего я достиг, мне становилось только хуже. На обратном пути я иногда встречался глазами с людьми, оказавшимися в таком же положении, и замечал, что одни смотрят высокомерно, словно заявляя, что сами предпочли сегодня вечером одиночество, а другие печально, словно стыдятся того, что оказались одни. Все это я к тому, что недавно мне вспомнился отель в Амстердаме и женщина. Она была рядом со мной. Она говорила со мной и рассказывала мне о себе. Все это я к тому, что хотя эклезиаст уверял, будто есть время раздирать и время сшивать, первое иногда оставляет очень глубокие шрамы. Хуже, чем в убогом одиночестве бродить по Женеве, это быть рядом с человеком и вести себя с ним так, что он чувствует, будто не играет ни малейшей роли в твоей жизни. После продолжительного молчания раздались аплодисменты.